Сода Айс. Берегись этой чертовки. Том первый. Новелла. Пролог. Роскошная жизнь злодейки. 7.30. Под веселое щебетание птиц я, герцогиня Мелиса Фадебрат, пробудилась в своей кровати. Такой огромной, что на ней можно было бы проводить парад. Раздался вежливый стук. Служанка спросила. — Вы уже проснулись? — Заходи отозвалась я. Пока она привычно хлопотала, я направилась в роскошную ванную, примыкающую к спальне, и начала свой утренний туалет. Неторопливо, как и подобает особе моего статуса. 8.00. Я приняла ванну, высушила волосы и сделала легкий макияж, а после направилась в столовую. В доме фодебратов члены семьи по традиции встречаются только за завтраком. Не потому что мы особенно дружны. Просто днем и родители и дети обычно разбредаются кто куда, поэтому утро — время для своеобразной переклички, чтобы убедиться, что все живы. Спустившись в столовую с Грацией и достойной герцогини, я увидела на длинном роскошно сервированном столе все, что нужно для правильного утра. Горячий суп, свежую выпечку, салат и омлет. Не слишком много, но достаточно, чтобы хорошенько позавтракать. «Опаздываешь, Мелисса», — недовольно сказал мужчина за столом. «Ну, я же всегда опаздываю», — улыбнулась я. Этот мужчина средних лет, который по утрам сверлит меня взглядом, мой отец, герцог Фадебрат. Я похожа на него, как две капли воды. Лицом мы оба напоминаем разъяренного льва. Я привычно села подальше от отца. Осмотрелась. За столом, как обычно, только мы. «А где же тот светловолосый юноша, с которым у нас по нелепому совпадению общие гены? Он вроде бы только вчера вернулся. Неужели умер наконец?» «Если ты про Джейка, то он снова ушел, Говорил, что кому-то нужна его защита. «Ха-ха, посмотрите, какой занятой. Кажется, он напрочь забыл, где живет. Пора бы уже вычеркнуть его из семейного реестра». Джейк Фодебрат это мой младший брат, от которого вечно одни проблемы. Я взяла булочку и откусила. С изяществом, достойным дочери герцога. «Он наш единственный наследник», — напомнил отец. Я бросила на него взгляд. Он аккуратно нарезал хлеб ножом, подцеплял его вилкой и отправлял в рот. Я подчеркнуто вежливо спросила. «А я разве не Фадебрат? Вот сижу рядом, делю с вами трапезу, чтобы было не так одиноко». «Но ты девушка». Но «Если вы и этот Джейк вдруг исчезнете, я как женщина вполне могу унаследовать титул. Да, кажется, вы не особенно страдаете от отсутствия компании, так что я вас оставлю». Мило улыбаясь, я отложила хлеб и грациозно поклонилась, давая отцу понять, что из-за него у меня пропал аппетит. Представляю, как он вскипел от возмущения после такой выходки, но мне-то какое дело? Эх, надо будет потом заглянуть в холодильник. 10.00. Я устроилась за роскошным рабочим столом из красного дерева. Рядом дорогая перьевая ручка и пищая бумага с изысканным тонким ароматом. Сегодня я собиралась написать трогательное любовное письмо, полное искренних чувств. Его высочеству, моему горячо любимому кронпринцу... Перо приятно заскрепело, выводя строки изящным курсивом. Письмо адресовывалось наследному принцу нашей империи, Иоанну Базилиосу. Еще в детстве нас обручили с этим прекрасным темноволосым юношей с янтарными глазами. Конечно, помолвка наша носила чисто политический характер. Обычный династический брак. Как ваше самочувствие, ваше высочество, я всегда беспокоюсь о вас. Несмотря на то, что лето близится к концу, все по-прежнему в цвету, и пташки радуют своим пением. Что ж, по крайней мере, Милиса действительно его любила. Поэтому сегодня, как и всегда, пишу вам со всей искренностью. И я действительно с душой аккуратно вывела уже знакомые слова. В который раз. «Пожалуйста, расторгните нашу помолвку». «Ммм, сегодня особенно красиво вышло. Пожалуйста». «Пожалуйста, расторгните нашу помолвку. Повторю, это важно. Я честно старалась держаться, но после того, как вы прислали мне букет, на котором огромными буквами было написано имя другой девушки, мое терпение лопнуло. Пожалуйста, следите, кому и что отправляете. Мне совершенно не хочется знать, с кем именно вы провели очередную жаркую ночь. Давайте честно». «Вы меня не любите. Ну так зачем упрямиться? Пора быть взрослыми. Просто расстанемся красиво. Если вам так важна фамилия Фудебрат, обручайтесь с Джейком. Я с радостью все организую». Перо с лёгким скрипом все быстрее летало по бумаге. Ой, кажется, немного увлеклась. Но почерк все равно остался безупречным. все таки не зря я герцогская дочь. С чувством выполненного долга я сложила письмо и вручила своей служанке Йоне. Лицо то и было сложно описать. «Что за взгляд такой?» — фыркнула я. «Никогда не видела писем?» «Я думала, вы, как обычно, пойдете в императорский дворец лично требовать расторжения помолвки». Я сделала вид, что не услышала. «Он, конечно, принц, а я дочь герцога, но чтобы расстаться, в любом случае, нужно согласие обеих сторон, так что приходится пробовать все возможные методы». Наконец служанка с письмом в руках отправилась прочь. 13.00 На дневную прогулку я пошла в компании единственного, кого действительно люблю. Хорошая сегодня погода, да, Лев? Гав! Ох, какой же хороший мальчик! Крупный, черный, как смоль, пес бойцовой породы. Если встанет на задние лапы, ростом будет со взрослого мужчину. И эта громадина — мой любимчик. Правда, есть один минус. Он дурачок. Обожает людей. Вот и как тебе, такому добряку, выживать в этом жестоком мире? Я с досадой покачала головой, поглаживая льва. Он, высунув язык, тяжело дышал. Огромный хвост радостно метался из стороны в сторону. «Так, давай начнем нашу тренировку». Я ловко раскрутила в руке фризби и метнула его в воздух. Послышался характерный свист. «Вообще-то в прошлой жизни у меня был неофициальный рекорд по толканию ядра на 20 метров». Апорт! Стоило мне это сказать, как его золотые глаза сверкнули, и лев сорвался с места. Он понесся по саду, как настоящий хищник. Слуги заверещали и в панике бросились в рассыпную, а садовник от испуга опрокинул любимый бонсай герцога. Ну да, мой малыш умеет напугать. Вскоре лев вернулся с диском, я с улыбкой взяла его и почесала пса. «Молодец, мой хороший!» На диске, покрытом собачьей слюной, виднелись следы от клыков и несколько надписей. Бабник-недоносок Иоанн Базилиас, преследователь Джейк Фадебратт, Тупоголовый Джек Фотон, двуличный павлин Пикок Мелоди. Я довольно улыбнулась. Понял, Лев? Если этих увидишь, кусай сразу, не раздумывай. На мой мягкий бархатный голос Лев ответил бодрым гав и веселым пыхтением. Дворецкий найн, стоявший рядом, заметно нервничал, глядя то на меня, то на пса, но я предпочла это проигнорировать. 15.00 Пора собираться. И переоделась в удобные брюки. Для девушки моего статуса это смелый шаг, но сегодня нужно было одеться как можно практичнее, ведь мне предстояло отправиться прямо в логово врага. Йона! Да, миледи, приготовь карету. Мы едем в поместье барона Элизабет. Как прикажете. Пока служанка исполняла поручение, я надела меч на пояс и собрала волосы в хвост. Вскоре мне предстоит посетить чаепитие, которое устраивает главная героиня Юрия Элизабет. А это значит, надо втащить Джейку, который наверняка увязался за ней с утра пораньше, кинуть в лицо Ианну букет за то, что бросил все дела во дворце и явился, ударить по затылку Джека, который как бешеный побежит на меня с пеной у рта, и вишенка на торте, показать средний палец Пикоку с его мерзкой улыбочкой. Но главное, я обязана защитить Юри, моего ангела, мою подругу от этой четверки волков. Это не просто желание, это священная миссия злодейки Мелисы Фудебрат, в теле которой переродилась бедная читательница романа и ее возлюбленные. Я стала перед зеркалом, положила руки на талию и изобразила коварную, по-настоящему злодейскую ухмылку. Вау, выгляжу очень угрожающе, но я-то знаю правду. На самом деле милиса не злодейка. Это те четверо настоящие чудовища, просто замаскированные под главных героев. Миледи, карета готова. Сжав кулаки, я приосанилась и величественно и решительно вышла за дверь. Настоящий день зловещей герцогини только начинается. Милиса, твой выход.